Не делает И даже, слышь, дерзать внутри, родиться. И зависть берет. Эй, Мурза, ты зачем Коленьке на коленки сел? А ну, слезай. А то сейчас как сажу, подумал так, и еще сморнее сделалось. Эка. -э -э как он про Федора Кузьмича сейчас представил? Чего это? Тут Варвара Лукинишна робко голос подает. «Федор Кузьмич, вот я спросить хотела. У вас в стихах все настойчивее превалирует образ коня. Поясните, пожалуйста, конь — это что?» «Че это?» — переспросил Федор Кузьмич. «Конь!» — Федор Кузьмич улыбнулся и головой покачал. «Сами, значит, не можем, не справляемся». «Ага. Ну-ка, кто догадливый?»